Глава двадцать седьмая. Кто сказал мяу? Марина Сергеевна выглядела абсолютно н е в о з м у т и м о настолько, что Алёне хватило одного взгляда, чтобы понять, что бабушка к произошедшему, чтобы это ни было, руку приложила точно, словно угадав её мысли. Марина всплеснула руками. Ой. И я тоже на кухне была и все пропустила. Алёнушка, ты ведь не говорила мальчикам? Алёна отвергла подобные и н с и н у а ц и и и опасливо поглядывая на погруженную в какие-то размышления Свету, начала торопливо укладывать бумаги в папку и быстро подписывать их. Тогда мальчикам говорил. Света покосилась на рыжего кота и вдруг захлопала глазами. И закрыла рот. Да не просто закрыла, а можно сказать захлопнула со стуком, словно кто-то уронил крышку сундука. Кто, милая? Кто говорил мальчикам или тол голубем? Марина безмятежно подошла к коту и ласково его погладила. Никто. Это... Это... Мне, наверное, показалось. И часто вам так кажется. живым интересом уточнила Матильда. Нет. д о Света наконец н а ч а л о доходить, как ее поведение выглядит со стороны. А то у меня есть прекрасный психиатр, замечательный специалист, как раз специализируется на галлюцинациях. Вы что? На что вы намекаете? в з в е л а с ь оскорбленная Света. Милая, вы странно себя ведете. Возможно, просто ушиблись и ударились головой. Но вы утверждаете, что это была не совсем голова. Я просто забыла. Я и головой ударилась. Наконец, сообразила Света. Тогда оно понятно. Сочувственно покивала Матильда. с о т р я с с е н и е мозга вещь коварная. Может быть, вы хотите полежать? А вот тут котики очень успокаивающие с р е д с т в о Нет, только не коты. Светлана вскочила с кресла и заозиралась, словно к ней у же подкрадывались с целью скрутить и оставить с успокаивающими котиками. Я, я пойду, да точно, мне пора. Погоди, я же еще не все подписала. Алена никак не могла понять, что с т р я с л о с ь самоуверенной м о з г о ж о р к о й Сядь, что ты скочила? Нет, я лучше постою. т а й к у Зеленого, Марина в о п р о ш а ю щ е подняла брови. Нет, Света лихорадочно соображала. Отравили, подсыпали. Так я же ничего не пила и не ела. Но я же слышала мальчика. Алена подписала последний листок. И тут же встрепенулась. с т ё п а решив, что Айка это, конечно, замечательно, но мама тоже нужна, босовито загудел. Мальчик? Заинтересованно прислушалась Света. Нет, не тот. Алена опасливо передала папку Свете и затопилась о р к сыну. Иди, иди, мы проводим. Ласково улыбнулась Матильда. И по хребту гости до того самого пострадавшего при падении места прошел отчетливый холодок. Я тороплюсь, мне срочно надо. Она схватила папку, прижала ее к себе как щит и рванула к выходу. Откройте, немедленно откройте мне двери. А вы так и пойдете в тапочках? Вам в а ш у обувь с собой завернуть? Любезно уточнила Марина. Тоном, которым обычно спрашивают клиентов в ресторанах, торгующих нам вынос. Когда штатный школьный психолог с низкого старта рванула в открытую дверь, Матильда триумфально захлопнула ее и закрыла на все замки. С н е е станется, еще ломиться будет с требованием полетать с голубем и поболтать мальчикам. Но ну, голуби, каюсь. Я ей сама немного нашаманила. Такой специалистке можно и бронтозавра внушить. А вот с мальчиком, к о л и с ь что ты сделала? Мне же страшно любопытно. Да, бабуль, что ты придумала? Алена держала на руках довольного жизнью Степашку. Ей тоже очень хотелось понять, чем же можно было за столь короткое время так выбить из к о л и с а м у ю у в е р е н н у ю и непрошибаемую м о з г о а ж о р к у свету. Девушки, а вы не забыли, что у меня алиби? Рассмеялась Марина Сергеевна. Я вообще не шалю, никого не трогаю, починяю примус, то есть чай завариваю зелененький такой. Алена и Матильда Романовна переглянулись. Точно что-то скрывает. Вот ведь конспираторша. Но как же интересно-то! Одна и та же мысль посетила обеих. Урсу тоже было очень любопытно, и он отправился к мышке. И чего вы с этой заразой сотворили? Ты лучше спроси, что она сотворила. Шуршалками белыми кидала, орала, на Алю наступила и как брякнется на то место? Откуда у людей хвост не растет? Кто же знал, что эти самые долгоносики такие припадошные? Чуть что припадают? Да, она еще сказала, что Алена нас всех викинет, потому что у нее какой-то т в о р е н ы й стингт. Расстроено добавила рыжик. Чего? т в о р е н ы й материнский стингт. Старательно отчитался рыжик и опасливо покосился на Урса. Ты как думаешь? Выкинет? Не, ничего такого у Алены нашей нет. Точно нет. Я бы знал. Так что не волнуйся. Тут никто никого никуда. Не выкинет. у т е ш и л у р с рыжика и Алю, а мышка и без утешения точно знала, что все это глупости жорных долгоносиков. И тут до урса дошло. Ты что с ней говорил? Ну да, мне бабушка разрешила, сказала, что я могу поболтать. Меня сначала мышка подсеказивала. А потом я сам поболтался, то есть п о г о в о р и л с я А, ну тогда, о н о понятно, чего ее чуть в наших налапниках не вынесло. Урс довольно похрюкал. Ладно, толк из тебя есть, время от времени. Неохотно признал он. Бек представив картину беседы р ы ж и к а и пакостной тетки. присоединился к приятелю. Молодец. Расстроенной оставалась только тень. Нос у нее так и не вырос. Нет. Жаль. л ё х е в школе торчать быстро надоело. Так себе удовольствие. Поэтому он с Андреем отправился в парк. Переживал немного о том, что пропустит зрелище общения семьи с психинией, но в результате оказался не в проигрыше. Слушай, это не н а ш е это Моторова. Андрюха подергал приятеля за рукав. О, точно. Чего это с ней? л ё х а потянул приятеля в кусты, и они с живым интересом наблюдали исход психини. Нет, не понимаю. Мне не может мерещиться. И головой я сильно не билась. Точно не билась. Света разговаривала громким шепотом, изрядно пугая прохожих. Но «Ну, кто-то же говорил. Какой мальчик говорил и где? Где он, где он у ш прятался? Ты чего-нибудь понимаешь? Андрей задаченно покосился на л ё х у Понимаю, еще как понимаю. Мои дамы сломали п с и х и н ю Восторженно откликнулся л ё х а Блин! Ну как я пропустил? Лёша и Андрей незаметно следовали за Моторовой. о т а вела себя откровенно странно. Подошла к детской площадке и стала сосредоточенно прислушиваться к писку малышей. Не, не этот и не тот. Но какой же мальчик говорил? Эй, а вы чего тут забыли, дамочка? Крупная? Воинственно настроенная родительница смешного малыша, сосредоточенно карабкавшегося вверх по горке и неуклонно съезжающего вниз, заметила непонятную особу. Слушаю мальчиков, огрызнулась Света, которая о т о р в а л и от анализа детских голосов. Чего? о н у пошла отсюда. Мальчиков она слушает. Ходят тут всякие. Мамочки, выгуливающие детей, потянулись, отложили на время внутренние раздоры и мигом организовали общий фронт. Светлана, погруженная в анализ, поняла только то, что какие-то низкоорганизованные особи мешают ее изысканиям и выразилась в ответ несколько р и с к о в а т о описав на в с к и д к у возможные психологические проблемы у женщин на передовой линии обороны. Через полминуты, стремительно сгущающегося мрачного молчания, необходимого для того, чтобы вдохнуть побольше воздуха в легкие, над площадкой бушевал настоящий девятибалльный шторм. Водают! Я бы на месте этой моторовой отползал бы подальше и побыстрее. Резюмировал восхищенный Андрей. И то правда. Кто ее просил лезть к детям? И что-то высказывать их родителям. Удивлялся он, не произвольно озвучив все проблемы профессиональной деятельности Светланы Моторовой. л ё х а з а т о р о п и л с я домой в надежде выяснить детали произошедшего. Описание получил от Матильды и Алёны. Марина Сергеевна загадочно пожимала плечами. Матильдочка, но ну ты же видела, я была рядом с тобой. Что я могла сделать с этой странно возбудимой особой? Представляешь, Лёшенька, она чуть в наших тапочках не убежала. А какой мальчик ей все время мерещился? Решил уточнить Лёха, но тот же сам все понял, потому что Марина встала, чтобы подать ему тарелку, и за спинами Алёны и Матильды выразительно показала взглядом на рыжика. Да кто же её знает? Расмеялась Алена, а Матильда вдруг призадумалась. Какое-то смутное воспоминание крутилось в памяти. л ё х а знал, насколько Матильда хорошо соображает, поэтому торопливо стал сбивать ее со следа, рассказывая, что они с Андреем видели по пути домой. И ее там не прибили? – озаботилась Алена. – Не знаю. А что? – удивился л ё х а Никакого в тебе сочувствия, ребенок, укоризненно заметила Матильда. К этой, которая сказала, что у нашего Гаврюшкина нарушение развития и его в спецшколу надо, только потому, что он заикается. л ё х а от души жалел полноватого и безобидного Илюху Гаврюшкина, который так опешил и расстроился, что едва смог сдержаться. Он учится нормально. Просто старается говорить поменьше. Трудно это ему дается. Да вон Алена знает. Она его прям сходу по стенке р а з м а з а л а За что? Да мы сощурились и грозно переглянулись. Чего-то мне кажется, что мы с тобой не доработали, а, Мариночка? – спросила Матильда. а л ё н у ш к а а ты там нигде подписи не пропустила? Вроде нет. Алена поняла с полуслова. Про Гаврюшкина она не знала и расстроилась очень. Надо матери его позвонить. Пусть не обращает внимания на эту п о л о у м н у ю После рассказов Лёхи и зашедшего к ним в гости Андрея её горчение только усилилось. Да её вообще к детям подпускать нельзя. Как можно т а к о е ляпать? Им и мы так сейчас трудно. Возраст сложный, нагрузка дичайшая, постоянно добавляет какие-то безумные требования и новые дисциплины, а тут еще и это на их головы. Матильда, выслушав Леху и соседского м а л ь ч и ш к у отправилась в гостиную и призадумалась. Да жаль, жаль. Я бы могла посильнее что-нибудь придумать, но все-таки что же ее так смутило? Мальчик говорил. Какой тут мог быть мальчик? Тут только кошки были. Миуна у нас нет, один рыжик. Стоп! На п а м я т ь она никогда не жаловалась, просто немного расслабилась после рождения Стёпочки. Когда столько мечтаешь и уже даже не надеешься вдруг получить такое теплое. Славное, пахнущее сладким молоком счастье. Это ощущение, кого хочешь, расслабит. Правда, Матильда долго отдыхать не умела, поэтому странный звук детского голоса, когда Леха только приволок рыжика, непонятное поведение Марины и дикая реакция м о з г о ж о р к и лихо закрутились в центрифуге матильдиного воображения. Перед ней ясно в с п л ы л а картина рыжего роскошного кота, сидящего на столе в кухне ее клиентки Анны Васильевой, и голосок такой милый, детский, и м е ч к о переспросивший: «Я слышала, мне то уж он точно не помирещился». Я в игры сознанием не играю, разве что когда с тем роскошным котом познакомилась. Матильда рассмеялась, припомнив Миунова н е з а б в е н н о е Мадам, вы сделали мой день. Еще, сударыня, не пугайтесь, я не глюк, я просто говорящий кот. А нука, пойду я и побеседую с мальчиком. Лёшенькой, сдается мне, что он отлично в курсе, кого он приволок, решила Матильда. И кто сказал роковое мяу для этой самой психованной девицы? Он мне тоже сможет объяснить.